Заключение. Вот и подошло к концу наше недолгое путешествие по мифической Румынии. Изучение румынской мифологии и попытки систематизации мифов, преданий, легенд, отделение древнейших фольклорных явлений от тех, которые возникли позже или были привнесены извне, тема, которая вряд ли когда-то утратит актуальность и дело не только в исследовательском любопытстве отдельных учёных. Румыния, понимаемая в самом широком смысле, ищет в прошлом опору, корни, истоки своей идентичности, которые, как принято считать, должны помочь преодолеть трудности и противоречия, чтобы возродиться в новом качестве, словно искупавшись в молоке. Знакомый сюжет с точки зрения славянских мифов и сказок. Упомянутый во второй главе термин миаретический народ вызывает у многих фрустрацию. Но он, по крайней мере, действительно предлагает некую парадигму национального самосознания. Хочешь понять страну? Пойми её мифы. А ещё, конечно, изучение мифологии позволяет избавиться от стереотипов. Как вы теперь знаете, реальный Дракула, Влад Цепеш, не пил кровь, да и румынские вампиры как таковые пили не кровь. А мана волшебную силу, что совсем не так эффектна, зато куда более результативна. Румынская магия далека от аристократизма стокеровского графа Очельника. Она близка к земле и проста по своей сути, невзирая на кажущуюся сложность некоторых ритуалов. Она, как и вся жизнь крестьянина, зависит от природы с её милостями. Кажется, если бы по волшебству исчезли расстояния и языковой барьер, румынский крестьянин понял бы славянского без особого труда. Знание предмета позволяет отследить его взаимодействие с другими областями, сопряженными в концептуальном смысле, близкими либо далекими в географическом. Поскольку фракийские предки румын существовали не в изоляции, а контактировали с другими народами, Между ними появлялись связи, оказавшиеся достаточно крепкими, чтобы и в румынской, и в славянской мифологиях встречались схожие предания и образы, возникшие быть может под влиянием какого-то общего для двух культур фактора или как итог их столкновения с частичной ассимиляцией. Изучение этих процессов в случае румынской мифологии серьёзно осложняется тем, что мы не можем сказать наверняка, была ли у фракийцев, а также у даков письменность. Слишком мало её гипотетических образцов сохранилось до наших времён. Именно поэтому о том, как же на самом деле выглядел мифологический фундамент, можно судить лишь по свидетельствам греческих историков, археологическим находкам и надписям на вативных табличках, либо строить предположения, пытаясь сложить из осколков, в том числе сохранившихся в языке имена всех богов древнего пантеона. Система символов, существующая в румынской мифологии, сочетает в себе знакомые и непривычные элементы, и зачастую они сливаются так, что с первого взгляда можно и обмануться, приняв зыну за обычную западноевропейскую фею или поверив, будто стрегое и вампиры одно и то же. Конечно, если копнуть достаточно глубоко, Мы найдём универсальные, общеизвестные культурные коды и образы, вроде героя убивающего змея, дракона, балаура, но дьявол, как известно, кроется в деталях. А деталей в румынских мифах, преданиях и сказках так много, что они и не могли уместиться в одной книге. Да, увы, мы не увидели всех красот мира людей и потустороннего мира. Например, остался неосвоенным пласт колядок доин, и особенно погребальных песен, в которых закрепились и дошли до наших дней некоторые особенности ритуального характера, тесно связанные и с мифологическим мировоззрением в целом, и с отдельными преданиями, поверьями, легендами. Иногда в таких стихотворных памятниках народного творчества исследователи находят подлинные древние сокровища. Не попали в книгу отдельные персонажи сказок и легенд, Мало что удалось рассказать о роли животных и совсем ничего о региональных и национальных особенностях. Ведь как уже было сказано, в Румынии немало этнических меньшинств, чьи легенды и сказки отличаются своеобразием. Почти о каждой теме, затронутой в этой книге, можно прочитать по меньшей мере статью. не редко и монографию на румынском. Как уже было сказано в самом начале, литература о мифологии и румынском фольклоре в наше время издаётся весьма активно. И заинтересованным читателям доступно множество источников, хотя они и не равноценны. Но относительно низкая популярность румынского языка за пределами Румынии и Республики Молдова сильно усложняет доступ к этому изобилию для тех, кто не может на нём читать. Хочется верить, Что эти семь глав отчасти развеяли туман, окутывающий ландшафт мифологической Румынии, открыли одни тайны и указали на другие, тем самым положив начало чьим-то историям исследования и поиска, которые закончатся удачей.